Глава вторая. Карфаген Кардхадаш Новый город Мужики, в парящих на холоде Рубахах, на минуту бросили подновлять ров и разогнулись, с сомнением глядя на приближающуюся вереницу. Не как князь Дмитрий и с ближниками. Вроде он, а вроде не он. Бают должен приехать. Эй, там! прикрикнул десятник. «Нечего, ворон, считать! Работай!» Мужики поплевали на ладони и снова принялись за дело. Второй триумфальный въезд великого покорителя Запада и усмирителя Ляхов никакой торжественности и не имел вовсе. Просто прискакала небольшая кавалькада, одетых в нечто вроде бикеш и батфортов всадников ну еще и фирменные шемякинские бушлыки Вот, собственно, и все, даже отчей пати обошелся без демаршей. Притопал в терем, обнялся с волком, и два стервица тут же отправились гудеть в новую козелиную корчму. Я только рукой махнул. Трофеи растеклись по скрыням и кладовым заранее, при огромными пушками москвичей уже не удивить. Пикищики и пищальщики и у самих уже есть. Тем более, что воеводы увели их на север. В Торопец, Тверь, Бежецкий верх, Устюжну, Белозерск. Обкладывать Новгород. А поворотись-ка, брат. Эк, кай ты смешной какой. Что это на вас за татарские кажухи? Это все ходят в Польше. Вот и вся церемония встречи. Обнялись на красном крыльце, охлопали друг друга по спинам, Да и повел я браться средь полуразобранных хором в нетронутую пока перестройкой часть терема. У нас нынче сплошной разор, прям как ремонт, закончить нельзя, можно только прекратить. В Кремле вообще всегда хоть что-нибудь достроится. Но вот чтобы так, с таким размахом, шум, дым, плотники-каменщики, крик, телеги с камнем и кирпичом, Скрип лебедок и тачек, да тачек, их широкое использование заметно ускоряло процесс. Нечего. разобрались, кого из гостей куда. Московские бояре приняли на постой коллег, а вернувшиеся наши разбежались по своим подворьям. По-хорошему, нужно бы сразу выступить вслед войску, но протокол требовал устроить пир по случаю возвращения великого князя и соправителя. По Волушу вестернизированная часть Диминой свиты явилась в необычных одеждах, чем даже затмила похвальбу военными подвигами. — Кожуха и, телеком и торлопами, на меху или подбиты бумагой, — обстоятельно объяснил князь Трубчевский. — По зиме куда как удобно для конного. — А что у тебя охобень двухцветный? — пытал молодого черторыйского Патрикеев-старший. «Не в обиду, но у нас так скоморохи ходят». «По цветам герба», — вспыхнул Александр. «Мы, гедоминовичи имеем право на герб погоня. Так я тоже могу на щите хоть погоню твою, хоть колюмны нарисовать», — хохотнул Патрикеев. черторыйский хотел ответить какой-нибудь колкостью и даже открыл для этой цели рот, но сообразил, что Патрикеевы тоже, гедоминовичи Причем из ветви постарше, а сам Юрий к тому же еще и на поколение ближе к основателю династии. Потому он просто пожал плечами и уткнулся в кубок. — Кабаты эти, — шепнул мне Дима, — вроде кафтанов, только воротник стоячий, да мода в гербовые цвета делать. Как эти, как их, песы? Коты темнота! Ты их с шоссами перепутал! кот и песы и на хрен разница не пойдет у нас верно патрикеев сказал за скоморошество примут ну да но запретить не могу пусть сами обожгутся он шиперона не запрещал так уже никто не носит наши башлыки удобнее и дурацкие эти ботинки остроносые и тоже в них в стреме не путаешься вместо них Батфорд в на отличная вещь — Ага, ботфорты, калеты, дублеты и мушкетерские плащи. — Еще шляпы и береты с пером, да? — поддел я коллегу. Э, — Не, уши мерзнут. Кружева, отделку и все такое перенимают, а вот фасоны только подходящие. Шемяк прервался, сделал значительное лицо и выслушал на пару со мной грянувшую здравицу великим князьям. Мало-помалу разговоры вернулись от тряпок в более привычное русло. Кто как отличился, да как изменился город за время отсутствия. Андронниковский монастырь, смотрю, сущая крепость ныне. А то, там столько ценного, что не дай бог. Так он мощнее Кремля выходит? Пока да, но это ненадолго, — пустился я в объяснение. Псковичи на нем опробовали что да как. Рвы кремлевские к лету закончим. Да городни, что под основание бутом забивали отстояться. Яшка-постник говорит, что все путем, будущим годом мы начнем. Так что извини, Дима, палаты твои не готовы, только через полгода въезжать можно. Да они мне только для и нужны, можно подумать, я в Москве постоянно живу. Ну, так-то да, но коль бояре строятся в камне, то князья и митрополит должны процесс возглавлять Оттого и Кремль полуразобран. Хорошо, хоть баню еще не раскидали по бревнышку. Будет где побеседовать без посторонних. Привезенная гонцом грамотка из Новгорода от Григория Авинова, бывшего степенного посадника, извещала, что он всеми силами пропихивает кандидатуру Шемяки на княжение. Но типа злой я Вечевую Республику изобидел, барышей лишил, а Шемяка добрый немцев примучивает. Глядишь, получится вбить между нами клин и вывернуться еще раз. Наверное, будь мой врозь, так бы и вышло. Но все это было частью общего плана к золотых поясов, несших большие убытки из-за торговой политики Москвы. Да еще Двину отжимают, да еще это Нарва, да еще Псковское епископство. Ну что же, Дима перечитал послание еще раз. Пожалуй. Пора. У тебя все готово. Ну вот, незаметно и пришло время делать генеральную ставку. Потому как без Новгорода мы еще долгонько будем трепыхаться, а присоединение Онова даст как минимум удвоение доходов бюджета. Это не считая возможностей давления на Ганзу. Но если мы эту ставку продуем, нет, даже думать об этом нельзя». «Разряды в Белозере и Устюжне, «Московские полки, Тверской князь поддержат, «Твои от Полоцка, псковичи, «Можем тупо военной силой принудить!» Не, мы ж договорились, тихо, мирно!» «Сам знаешь, добрым словом и пистолетом...» «Угу, так мои людишки надыбали несколько писем, «что неревские бояры слали в немцы и свеи!» «Нашими деньгами! Государственная измена в чистом виде!» А конкретнее? Звать на княжение шведского короля или кого из родственников. Дима передал мне несколько листков на ознакомление. Лихо. Ладно, идем дальше. Договор с Ганзой и заемные письма неревских бояр в крестовоздвиженском братстве. Выложил я главный наш аргумент. Отлично. И мои люди в Новгороде вполне приличная партия. К ним до куч все мои караваны с пушниной идут с охраной. Через месяц в Новгороде до тысячи оружных будет. Значит, самое время и нам ехать. Может, подождем, пока тебя на княжение не позовут? Не-не-не, это вчера было рано, а завтра будет поздно. Ждать нельзя, момент упустим. И дважды великокняжеский санный поезд двинулся на север. Мы же Сюзеряны Новгорода, пусть и формально. Вот и едем, каждый со своим двором, как там обернется, еще неизвестно. И потому, чем больше воев, тем лучше. Из Твери, где встречали Пасху у Бориса Александровича, разослали приказы по разрядам. Шемякинские занимают Великие Луки и Холм. Мои, следом за поездом, Торжок и Волочок. Ушел приказ и Федору Палецкому в Белозерск перенимать Свирь и в Устюжну и прочие города, посады и остроги. Задерживать все новгородские обозы с рухлядью еще как месяц начали двинские воеводы. Но чем ближе мы подбирались к вечевому городу, тем больше меня колотил мандраж. Черт его знает, как там выйдет. Может, вообще зарежут между делом шильники новгородские. Как думаешь, с Дюжем не выдержал я на Валдайском переходе. «А какие у нас варианты?» — флегматично ответил Дима. «Либо мы их, либо они нас». «Ну да, разногласия по аграрному вопросу», — нервно хохотнул я. «Кто кого в землю закопает?» Но как-то осознание, что обратной дороги нет, подуспокоило. «В концов, если мы не подгребем Новгород...» Все прочие усилия пойдут прахом. Не знаю уж, сколько раз мы в пути и на ночевках перебирали заемные грамоты и пересчитывали промосковскую партию. Но по всему выходило, что шансы весьма и весьма велики. А вот цедулки о состоянии дел в торговой республике, наоборот, заставляли дергаться. Ожидаемо воду мутили бояре Неревского конца, имевшие большие владения над вине. Но с каждым днем идея позвать на княжение Шемяку находила все больше сторонников. Раньше можно было еще позвать князя из Литвы, да теперь из Литвы как раз Шемяка. Просвещенное боярство мыслишку позвать княжить кого из немцев или свеев обсуждал в психомолку. справедливо опасаясь, что простой люд не примет латинин. А когда простой люд сильно против, можно легко отправиться башкой вниз с Великого моста. Для релаксации я взял за правило с утра скакать вперед и потом долго стоять, глядя, как мимо идет Великокняжеское войско. Вот димины пекинеры вот московский городовой полк, вот пещальники, вся пехота на санях, чтобы ноги не бить. Вот дворы князей и бояр в разномастной одежде и вооружении. Вот новые разряды, уже более-менее однородные. Вот краса и гордость пушкари во главе с басенком. И пушки, укутанные точно так же, как и сани с припасом. Вот десятники в зеленых башлыках, вот сотники в синих, вот большие воеводы в красных, и прапорцы у них тоже в цвет. Вокруг шныряли конные разъезды и дозоры на лыжах. Князь Оболенский вел, как на войну, сторожась по-взрослому. Да, тысяча четыре. Да охрана караванов. Да димины новгородцы. Да договор с Ганзой, заключенный по требованию новгородцев. По нему немцы снимали блокаду Нарвы и делали послабления в торговле, а мы обязались снизить цену на русские товары. Учитывая, что именно это мы и задумывали, Ганзейцам хоть и с трудом, но удалось нас уговорить. Собственно, в Новгород нас не пустили. Встали, как и положено князьям, на городище выше торговой стороны по Волхову. Здесь, типа, все князья стояли, от Трюрика начиная. Ну что ж, и нам не зазорно. В приготовленных к приему княжеских теремах еще не просохли вымытые полы, дворские таскали по лестницам сундуки и справу, обустраивая быт, а я, по давней привычке, забрался на самую верхотуру, на башню под лемеховой крышей. Там вдали, в верстах, в двух-трех по реке, над стенами детинца сиял золотой шлем святой Софии, а в другой стороне раскинулся заснеженный ильмень, должный вот-вот взорваться ледоходом. Стоял, дышал, успокаивался. Как оно все обернется. В город попали на следующий день, показаться да по обычаю помолиться в старейшем соборе. Ехали плотно, бок о бок, в и волк чуть позади, дали стена дименных воев. У них опта побольше, чем у моих. Проезжали кипящий торг, на котором временами взрывались споры. Звать ли Шемяку, оставить ли все как есть. Порой добро одетые мужики, ни бояре, ни старосты, вскидывались. «Глянь, Шемяка!» «И Василий!» Большая часть скидывали шапки, часть нет. Скрипели забившимся между плах снегом деревянные мостовые, выселись каменные церкви, ставленные издевлением ни князей, ни бояр, а торговых людей или даже черных, собравших деньги всем концом. Вдоль улиц стояли сверху донизу покрытые узорной резьбой богатые дома такой высоты, что София лишь изредка проглядывала в просветах. Архиепископ на молебне возгласил, как положено, за великих князей, но потом молча сунул руку для поцелуя и удалился, не дав благословения. «Доиграется, Ефимий», — тяжко заметил Дима. «Да они все тут доиграются. Закипала во мне боевая злость». Вернулись из детинца на торговую сторону и разделились. Дима отправился к купцам и своим контактам, А я на городище, куда вскоре потянулась очередь интересантов. Первым приехал ознакомиться Авинов. Вошел солидно, мужчина в теле, окладистая борода с проседью, взгляд жесткий. Разодет так, что не сразу поймешь, кто тут князь. Яд в своем обычном, без золота и шитья а Григорий Евсеевич в соболиной шубе, поверх скаратного бархата ферязи с унизанными жемчугом наручами. Впрочем, как только увидел, что моя свита без шуб, свою Торскину на лавку сел, сложив на столе руки в массивных золотых перстнях. Передрались все, от бояр до концанских, уличи которые. Начал он после положенных приветствий новгородским говорком, не различающим ц и ч. В чем суть раздора? В чем? они боятся, что надо двину и волости Заволочьские вертать и для того князя искать. Другие, что с тобой мир нужен. Третьи власти или своего прибытку хотят, в и остальные тоже. «В мутной воде рыбки наловить? Так!» — усмехнулся Боярин. «А ты что же?» «А я мыслю, что надо в единое государство совокупляться. Москва, Литва, Шемякина да Новгород — тогда преград нам не будет. И кто же против?» Деревские, у кого владение под вине, больше в том конче». Но есть и в Плотников, и в Славне, и в загородном, А у самого боярина села да промыслы в Абонежской и Водской Петинах, и торговые интересы в Полоцке, Москве и Нарве. Оттого-то он и держит руку шемяки. — Выкрикнут, князь Дмитрия навечи. — Выкрикнуть-то выкрикнут, а вот поставят ли то неведомо. — Но, мню, поставят. На утро на торговой стороне на Ярославском дворище у торга ударили в вечевой колокол. Сбежал с Почитай весь город, и сам торг и соседние улицы запрудила толпа. По великому мосту валом катились от детинца жители Софийской страны, вжимая друг друга в перила до матерной брани, до треска дерева. «Не можем насилие терпеть от Москвы!» «О, же отняли у святой Софии, господина великого Новгорода, пригорода и волости, нашу отчину и Деднину!» «Крязь Дмитрия звать, силы ратные у него много, против Василья защитит, а и и городу конеч!» «Дмитрий на дворе великого князя Ярослава стать и требует. Да черный бор ему, да судная, да право землю куплять. Не дай бог рать с Низовскими, монастыри до да пригороды пожгут. Что делать-то будем?» «Пять тысяч молодцев наберем, а у Низовских вдвое. свеями спасаться!» Со стороны искать, слишком Москва осильнела. Итак, вор в хватание за грудки, а кое-где и в драки, которые который покамест разнимали. Сходились черные люди с детьми боярскими, жить и шильниками купеческая чать с христовым сбором. Гудело и колготилось людское море. орались лишь до того, чтоб шемяку не звать. А кого? так и не решили. С вечера и весь следующий день на городище сновали делегаты и посланцы от концов и группировок и самоходы договариваться. Расфуфыренные бояры, посадники и не менее богато одетые старшины купеческие и ремесленные. Кончатские и уличные старосты, и все как один, дежурно улыбались гладкими, словно масляные блины, лицами и разводили руками, а мы сто, мыть сто, господин Великий Новгород решил, а мы рады бы, но нет. Забавно это вырожденная демократия смотрелась. Сколько там лет реально республиканский Новгород просуществовал? Двести? Ну да, лет сто назад поменял систему. Ввели кучу посадников, избираемых из ограниченного числа родов, чистые олигархи. Но мы и на этом сыграли. Сейчас Борецкие задвигали мишеничей, вот последних и вербовали в сторонники. Но противники наши только посмеивались, не зная, какую свинью им приготовили. Третьим днем Ратман с немецкого двора предъявил договор и потребовал снижения цен. Новгородцы, запасшие меха и товар перед открытием морской навигации, разумеется, уперлись. Ратман отправился к гарантам, то есть к нам с Димой. О, мыц-то мы, мы договор соблюдаем, сами же просили. И весь московский товар разом пошел по себестоимости. Ох, взвыло, господа! Ох, и взвыло! Особенно те, кто кредитовался и рассчитывал долги вернуть с будущих продаж. Покупали-то они задорого, и кляли, что Москва цен задрала. Ну так вот, Москва цену и опустила. Неревские, кто попал по полной, аж архиеписк поотрядили уговаривать. Ефимий примчался в полном параде, в переливчатой фиолетовой мантии, в клобуке с крыльями, с золотым крестом, в жемчугах и самоцветах, с резным посохом. Только не помогло. Нам терять нечего, ход сделан. А Ефимий все больше распалялся и, наконец, выкрикнул. А ты где, епархия Новгородская, от Метрополии Московской, как Метрополия отошла от Патриархии Царьградской? А дальше что? Несколько даже Линцов поинтересовался Дима. «Митрополит тебя в служении запретит? Церкви повелит закрыть? Ты вести мне согласишься? Дальше. Только война, ласково улыбнулся я рассерженному владыке. А воевать я люблю? — все так же лениво продолжил Дима. — Да и за кого ты хочешь от митрополии отделиться? — За Борецких? — За Куриловичей? — За Тучу? — Нак вон, чти. Пачка переветных писем перешла из рук в руки. Ефимий недоверчиво развернул первое, пробежал глазами, вскинул удивленный взор на Диму, вчитался во второе. «За свейского короля задаться хотели, попов латинских обещали на Новгороде привлечь», — вкратце пересказал мне Шемяк содержание. «А там, небось, и сами в латинство перекинутся». Взгляд архиепископа полыхнул гневом, он бросил бумаги на стол. «Этого хочешь, владыка? Сожрут тебя немцы и косточек не выплюнут. Стоишь за православие? Стой с нами». «Инов не дано. Зови отчи завтра всех к себе. Решать будем, что с изменниками делать». Но до завтрашнего дня мы успели предъявить к оплате заемные грамоты и Федору Алексеевичу, и Афанас Грузду, и Есиру Григорьевичу, и еще нескольким, чем сильно сбили их боевой настрой. Но торговались они, как в последний раз». Совет господ, не все триста золотых поясов, но человек пятьдесят самых влиятельных, собрались во владычном дворце, прошли мимо сундуков, хранящих грамоты и ценности святой Софии, прошли мимо старинных киевских, еще и даже византийских икон, расселись по лавкам вдоль тесаных стен, под оконцами московского стекла, прозрачного и цветного, в мелких свинцовых переплетах. Служки запалили свечи, яркий московский живоск осветил лучших людей господина Великого Новгорода. В лунском сукне, в соболях, в шелку и парче, в шитье и самоцветах с унизанными перстнями пальцами. Серьезные дела обсуждать собрались, Ха -ха, денежные. Встали, приветствуя архиепископа, растерянно переглянулись, когда он не благословил собрание. А уж как удивились, когда Эфимий жахнул анафимой по авторам переветных писем. Мы сами такого не ждали, как не ждали и воев владычного полка. Звякнула золотая цепь на груди Исаака Борецкого, сверкнул лазоревый яхонт на кольце Михаила Тучи, треснул шелк на плечах Гаврилы Куриловича, когда их потащили в пору. Мы-то хотели всех сами повинтить, да так оно еще лучше и вышло. А дальше уж дел техники. И Авинов со своими и купленные нашими кредитами бояре, и архиепископ дожали остальных. И навечья снова крикнули Шемяку, но возразить уже почти некому. Возразили нам иначе. Ночью выставленные Димой заставы переняли десяток гонцов и двух великих бояр. Причем одного с боем, жить их его посекли, а самого вузы взяли. А утром недобитые ударили в набатные колокола в Неревском конце, и к городищу двинулась войско, не войско, а скорее оружная толпа. Все это мы наблюдали, стоя на колокольне Николы на городище как и строившихся пекейщиков и ряд саней, с которых содрали пологи, явив миру бронзовые тулово пушек. Вот раньше, как сказывают, если бунт, то бунт, пол города разносили, супостата десятками с моста в волхов метали. Такие страсти горели, ого го а нынче как твял без огонька. Нет, нашлись и заводилы, и настоящие буйные, но мало. Остальных, как впоследствии оказалось, черный люд, плотников догончаров, да неревские бояре, устроившие мятеж, выгнали чуть ли не силой. Потом повязанные простецы каялись и клялись, что и на мысли того не бывало, что руки подняти противу великого князя, что под силой силою выгнали, о которым не хотели пойти к бою, сами тех избивали и грабили. Наверное, так всегда и бывает, когда бьются не за самое коренное, а всего лишь за бабки. Как Карфаген, который мог задушить Рим, да все выгадывал, выгадывал, да и выгадал собственную гибель. Кстати, Карфаген в оригинале «Карт-Хадашт», то есть «Новый город». Вот такая вот печальная параллель. Все закончилось, стоило Диме поднять и опустить вниз узорный воеводский пернач. Команду его повторил босенок, бахнули в холостую две пушки, и долго гуляло эхо над льдом Волхова от Спаса на Нередице до Юрьева монастыря. А уж когда из городища выехала конница, новгородцы подались назад.